На священном острове Оля оставалось сделать еще одно дело – принять участие в похоронах. Свободные воины знали, как это должно происходить. Не желая показывать свое полное невежество, Оля отошел в сторону. А когда вернулся, все уже выстроились, и он без труда определил, куда должен встать. У самого края пристани выстроились в ряд 12 воинов. Катанджи, как самый младший по возрасту и положению, стоял с краю в центре Ханакура, слева от него имперкани. У Оли предназначалось место справа от седьмого. Все воины торжественно обнажили мечи. «Достопочтенный Тару», — сказал Нанджи, когда рабы принесли первое тело. Ханакура произнес слова прощания. «Тару шестого ранга, вот мы возвращаем тебя к нашей величайшей матери. Твой путь в этом мире окончен. Как и ты, мы все отправимся к ней, неся свой прах и грязь, которые она смоет, свои печали и горести, которые она утешит, свои радости и заслуги, которые она примет. Она примет тебя, в нужное время воссоздаст вновь, и ты опять начнешь свое путешествие. Скажи ей, что в своих молитвах мы помним о ней и ожидаем ее призыва, ибо из вод мы пришли, и в воды мы должны вернуться. Тело с плеском упало в воду, вода вспенилась, забурлила, подернула серебром, потом окрасилось ярко-красным. Но вот все стихло, и осталось только бледно-розовое пятно, плывущее по течению. Все это произошло за несколько мгновений. Труп исчез. Оля был так поражен, что чуть не выронил меч. Господин тросинг -джи. Теперь Оля уже был готов к этому. Но каждый раз его пробирала дрожь, и приходилось прикладывать усилия, чтобы никто не заметил его ужаса. Какой же опасности он избежал, Из глубин сознания поднялось слово. Оно долго кружило во тьме и потом, наконец, обрело форму. Пиранье. Теперь он понял, почему суд вынес такое решение. Воля богини сильнее, чем сутрой. И она выразила свою волю. Пройти тот путь, который нашел Оли, мог только ее избранник. Значит, она одобряла его действия. Никакой человеческий суд не может противиться ее воле. Теперь Уоли понял, почему так испугался Нанжи когда он однажды заговорил о переправе через реку. Понял, почему слово «плавать» относится только к рыбам. Почему жрецы так боятся опустить ноги в заводи? Почему погонщик поил своих мулов из корыта? Почему ему так легко удалось перехитрить Тару? Неудивительно, что после такого проявления веры и мужества все смотрят на него с суеверным страхом. Он взглянул на последние вечерние лучи, догорающие над спокойной гладью воды. Он подумал о том, как хорошо было бы искупаться, сколько пользы принесло бы это его измотанным нервам, его грязному, измученному, усталому телу. Но в этой жизни о плавании ему придется забыть. Боги совершают чудеса только тогда, когда захотят этого сами и никогда по требованию.